Глава д в е н а д ц а т а Последнее усилие с к в о р е ш н и Оставшись одни, с к в о р е ш н и и Павлик запустили винты, поднялись на несколько метров над дном и понеслись на восток-юго-восток. -восток. Они плыли на трех десятых хода, остерегаясь многочисленных препятствий, смутные силуэты которых то и дело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 массой больших и малых пещер, гротов, выступами мысов, нагромождениями свалившихся скал и обломков. в с ё было покрыто водорослями, тянувшимися к поверхности моря и листелющимися по дну, на огромных скалах и их обломках, на валунах и мелких камнях. Павлик и с к в о р е ш н я стали на дно.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 В увлечении занимательной охотой они долго блуждали по дну среди хаоса Млечного Пути, взбирались на отмели, на нагромождение скал, заглядывали в жуткую полную тайн темноту подводных пещер и гротов. Наконец мальчик объявил, что он устал и голоден. — Давайте закусим и отдохнем, Андрей Васильевич, — предложил он. — Обедать мы сегодня не вернемся на подлодку. Арсен Давидович предупредил капитана. — знаю. — подтвердил Скворешня. — Ну что же, глоток горячего какао не помешает. Павлик случайно поднял глаза кверху. Высоко у границ луча фонаря быстро промелькнула длинная тень, отливающая металлический матовым синим блеском. — Что бы это было? — спросил у себя Павлик вслух. — Должно быть тюлень, только узкий какой-то. Жаль, не разглядел. н о в другой раз увидишь», — равнодушно заметил с к в о р е ш н я «Закусывать так закусывать! И у меня аппетит разыгрался! Где бы тут присесть?» — оглянулся он вокруг себя. «Зайдем вот в эту пещеру, Андрей Васильевич», — сказал Павлик, указывая на темнеющий недалеко от них вход. «Осмотрим ее, да там же и закусим, и отдохнем». «Валяй, ваше благородие!» Над входом в пещеру...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 Было уютно, как в ложе театра. Открыли патронташи, нажали кнопки от термосов и с наслаждением сделали несколько глотков. «Хорошо!» — довольно прогудел с к в о р е ш н я Павлик хотел что-то ответить, но не успел. Глухой, грохочущий гул неожиданно потряс стены грота. Перед входом мелькнула в песчаном облаке огромная темная масса, и не далее, чем в полуметре от вытянутых ног с к в о р е ш н и ударилось одно. Одним прыжком с к в о р е ч н ы очутился на ногах и кинулся к выходу.